24 октября 1941 года газета комсомольская правда опубликовала письма к матери москвички ирины левченко ученицы 9 класса добровольно уехавшей на фронт с санитарной дружиной красного креста здесь же была помещена ее маленькая фотография Эти письма впоследствии вошли в книгу воспоминаний Ирины Левченко «Повесть о военных годах». Здравствуй, моя дорогая мама. Вот я уже боец, Красной Армии. Все шесть суток мы ехали на автобусах и приехали в городок К. Здесь нас прикрепили к подвижным полевым госпиталям. Но госпитали еще не прибыли, а поэтому мы пока дней пять-шесть считаемся в резерве. Милая мамочка, ты не представляешь себе, как нас здесь встречают. В каждой деревне дети — И даже взрослые бросают нам цветы в машины. Одна женщина бросила букет, но не попала. Она бросила второй то же самое. Тогда она села на землю и заплакала. Мы остановили машину, и она еще раз со слезами на глазах, но уже радостная, принесла нам цветы. Здесь, под сенью старого леса, в парусиновой палатке у некрашенного стола, я принимала воинскую присягу, а оружейная стрельба недалекого боя. На всю жизнь я запомнила слова. Клянусь до последнего дыхания быть преданной своему народу, клянусь верности долгу, клянусь не изменить в битве за Родину и свободу. Совершеннолетие Радиопостановка по книге Героя Советского Союза Ирины Левченко Повесть о военных годах Им бы видеть во сне Царевичей. Им бы слушать в садах весну Воевать это дело не девичье Но они, но они, но они ушли на войну Получали мамы от дочери самодельный конверт, а в конверте сколько строчек, а в конверте несколько строчек самый нежный, самый нежный, самый нежный военный привет, самый нежный военный Привет. Очь за ночью одна госпица. Не за днями свинцовый град. А девчонки вчерашние школьницы из огня. Из огня. Из огня выносят солдат, получали мы от дочери. Самодельный конверт, а в конверте несколько строчек, а в конверте не столько строчек. Самый нежный, самый нежный, самый нежный военный привет. Самый нежный военный Привет. Дорогая, любимая мамочка Вот я уже дождалась назначения Нас отправили в дивизионный медпункт Вернее, это не пункт, а целый батальон Я нахожусь в операционно-перевязочном взводе Сегодня ночью она получила боевое крещение Привезли нескольких раненых, и ей поручили их перевязывать. Вид крупных ран, не царапин, как дома, был очень страшен. Она была совсем спокойна, пока перевязывала руки. Но когда сестра смазала йодом рану на голове у раненого, и он не закричал, а только стиснул зубы и сжал кулак, у нее закружилась голова. Это было... Одну небольшую секунду. Но все это нехорошо с моей стороны. Это самая непростительная слабость. Я утешала себя только тем, что это первый раз. Еще не привыкла. Ведь голова закружилась от того, что было очень жалко его. Крепко целую тебя, моя родная. Мой адрес, действующая армия, полевая почтовая станция, отдельный медико-санитарный батальон. Сейчас выбрала немного времени и решила написать. Мамочка, дорогая моя, не волнуйся. Я себя прекрасно чувствую, бодра, совсем окрепла. Я работаю много, мне очень доверяют. Здесь ко мне хорошо относятся. Меня называют «маленькая Иринка». Ты ведь знаешь, я никогда не отказываюсь от работы. Наоборот, я всегда берусь за всё сама. Так было раньше, так и теперь. И я хоть и маленькая, работаю не меньше взрослых. В нашей бригаде четыре человека, а в остальных по шесть-восемь. Но, судя по отзывам, мы работаем в несколько раз быстрее. Командный состав относится к нам прекрасно. Всё это серьезные. Умные, чудесные люди Я это все тебе пишу для того, чтобы ты могла понять Ту обстановку, в которой я живу Что значит привычка? У нас здесь целыми днями оружейная и пулеметная стрельба А мы настолько привыкли, что почти ее не замечаем Дорогая моя, как ты живешь? Пиши мне о себе побольше Все-все пиши Очень хочется получать от тебя письма Ты ведь понимаешь, где я нахожусь и что меня ожидает в любую минуту. Я, конечно, не собираюсь умирать, но если что-нибудь случится, знай, что твоя дочь сделала все, что было в ее силах. Мамочка, я уверена, что мы скоро с тобой увидимся и будем мирно, мирно жить. Ведь после войны нужен покой, мир. Кончаю писать, моя дорогая, Нет времени, твоя военная медсестра. Непосильными были трудности, И сердца обжигала боль. Там, где детство становится юностью, Уходили, уходили, Уходили девочки в бой. Получали мамы от дочери Самодельный конверт, А в конверте нет только строче hurting...